История одного неосуществленного государственного проекта по обустройству России. Этот, мягко говоря, не совсем обычный проект государственного переустройства появился в 1804 году. Для того, чтобы можно было понять, как такие мысли вообще могли появиться на свет, необходимо дать хотя бы небольшую справку о состоянии умов России того времени. В самом начале блестящего XIX века Россия переживала бурный всплеск мистических ожиданий и настроений. Как писал накануне этого века украинский мыслитель, сам не чуждый мистики Григорийского рода, «Всю жизнь мы ходили в церковь». И что же? Правду скажем. Стояли мы в ней со скукой, как и прочие, не понимая трудного и неудобо понятного книжного слога. От стояний в церквах ум наш ничуть не приходил к познанию себя, Бога и его святой воли. Таково действительно было мнение многих, а хотелось свежего, неизведанного и непременно тайного. Потусторонних откровений жаждали в одинаковой мере и аристократии, и простонародия. Правда, способы получения этих истин и приобщения к ним существенно разнились. Аристократический Петербург погрузился в рафинированный мистицизм. Практически каждый уважающий себя человек состоял либо в масонской ложе, либо в каком-нибудь мистическом обществе. Те же, кто игнорировали теосовские проблемы, рисковали оказаться в положении неотесанной деревенщины. В России начали свободно переводить и издавать а главное зачитываться, трудами западных мистиков Эккартсгаузена, Юнга и Штиллинга. Над страной витал дух мистического богоискательства. Как пишет современник, во всех внезапно обнаружилась ревность к Слову Божию и стремление просвещать сидящих в сене смертной. Губернаторы начали говорить речи, совершенно похожие на проповеди. Городничий и городские головы, капитаны-справники и становые пристава — С успехом распространяли священные писания и доносили о том по начальству в благочестивых письмах. Народ по-своему участвовал в этих исканиях. Кроме большого количества раскольничьих толков и согласий, оживились старые и появились новые секты, в которых уходило все больше и больше православного народа. В конце века для Владимира Соловьева это было неоспоримым свидетельством особой богоискательской природы русского человека. На фоне всего этого происходили удивительные вещи. Аристократия видимо, в евангельском желании опроститься, двинулась навстречу народному сектанству. В знаменитом кружке Татариновой, сперва представлявшем собой некий элитный мистический салон, вскоре были приняты родения, как у хлыстов. Сперва простонародные песни, ворчания и бормотания пророков в белых рубахах слегка шокировали знатных господ. Но очень скоро они отложили и попрали ногами всю мудрость людскую с ее приличиями и решили сделаться как бы глупцами и юродивыми ради Бога и сами пустились в Нистовый пляс. К своему удивлению, Они вскоре нашли это время времяпрепровождение весьма полезным и приятным. Даже самые равнодушные соглашались, что тот род движений производит такую транспирацию, после которой чувствуешь себя каждый раз необыкновенно легким и свежим. Все, что происходило, происходило с благосклонного ведома императора. Наделенный некой женственной податливостью, характер Александра I породил в нем самом искренний интерес и сочувствие к различным мистическим исканиям и пророчествам. Он прислушивался и даже одобрял духовные устремления знати. Сектанство уже было чрезвычайно терпим, а порой и поотечески ласков и добр. На богоискателей из народа прекратились гонения, были возвращены узники и ссыльные из числа сектантов. Милости Александра распространились даже на самых крайних из их числа, на скопцов. В 1801 году сердобольный император распорядился отпустить тех из них, кто находился в заключении. По Елику они подобным невежеством и вредным поступкам сами себя довольно наказали. Как раз из скопческих кругов и вышел интересующий нас документ. Сама секта появилась во второй половине XVIII века, отделившись от хлыстов. Бурные родения, аскетизм, идея о том, что Господь может воплотиться в живом человеке, все это в хлыстовстве будущих скопцов устраивало. Однако за спасение души они считали, надо бороться гораздо усерднее и строже. Спасать душу в борьбе с похотливой плотью они решили радикальным, оскоплением. Вождем этих отважных оберегателей своих душ стал крестьянин Кондратий Селиванов, признанный вскоре сыном Божиим и Искупителем, а заодно и императором Петром III, который пришел спасти мир от лепости, то есть сладострастия. Скопцы на их воспевали о нем. Уж на том ли на храбром коне Искупитель наш покатывает, он катается золотыми ключами по всем четырем сторонушкам, по иным землям французским, французским и иркутским, набирает полки премудрые, кавалерию духовную. До поры до времени Селиванову не так просто было набирать себе духовную кавалерию. Соответствующие органы, как следует присмотревшись к живому богу, отправили его прямиком в Сибирь. Но времена вскоре изменились. Настало благодатное для скопцов время царствования Александра I. В их памяти эти годы остались самые счастливые и безмятежной порой. Их не запрещали. Они почти в открытую совершали свои обряды. К их пророкам с трепетом приезжала на поклон столичная знать. «Санкт-Петербург?» В это время стал для них подлинной землей обетованной. Воодушевившись такими послаблениями и присмотревшись к настроениям в обществе, они решили, что час скопческого царства уже не за горами. И вот тогда-то и появился проект о государственном преобразовании России. Автором его был некий Алексей Михайлович Еленский. Поляк по происхождению, он некогда служил камергером при дворе польского короля Станислава Августа Понитовского. Но после второго раздела Польши в 1793 году Он предпочел перейти на русскую службу и принять православие. В Петербурге Еленский стал статским советником. Приезжий поляк был очень начитан и аскетичен, любил уединение и имел явную склонность к мистицизму. Этого оказалось достаточным для того, чтобы духовные искания привели его в итоге к скопцам. Еленский, недолго думая, сел на белого коня, что в терминологии скопчества означало скопился, и стал одним из активнейших деятелей секты. Ревностного скопца статского советника по собственной воле уволили со службы и поместили в Александр-Невскую лавру с пансионом 250 рублей в год. Заключением это отнюдь не было. Еленский свободно распоряжался собой. Ему даже под расписку из Обуховского дома лишенных выдали на поруки одного пациента. Им был сам искупитель и сын Божий Кондратий Селиванов. И вот в марте 1804 года Еленский подает пространную записку о переустройстве России с приложением «Известия», на чем скопчество утверждается. Записка была передана Николаю Николаевичу Новосильцеву. Адресат был отнюдь не случайен. Новосильцев в то время был в числе ближайших сподвижников императора и входил в негласный комитет, который в узком кругу подготавливал крупные государственные реформы. Так вот, именно он, ознакомившись с запиской, должен был, по соображениям Еленского, передать ее лично самому государю на резолюцию. Еленский пишет. «Предстаю вам, яко таинственно возрожденному и по сердцу цареву избранному мужу, на возвышении возлюбленного Отечества Росмосоха именуемого, а сам для себя ожидаю или Даниила Пророка участи многотрудной или Иеремии печальной. Он объяснял Новосильцеву, что действует не просто от своего имени, а по небесному повелению Скопческой Церкви, дабы вышла она на службу Отечества. Всей век сильные и славные действия Россию воздвигнет и всему миру даст почувствовать, якого истину с нами Бог в следующем содержании и подвигах». Содержания и подвиги должны были быть буквально следующими. Во-первых, проект в строгой тайне рассматривается и одобряется на высшем уровне. Затем сам Еленский представляет в императорскую канцелярию довольное число ученых-скопцов. Их правительство через архиереев производит в иеромонахе. Для начала все это делается в глубокой тайне, ибо запрещено всякого человека обманывать явностью, а быть хитрым и мудрым, як змеи. В первую очередь, новоиспеченных иеромонахов следует направлять на флот где на кораблях они должны занять должности государственных пророков, а командиры должны во всем слушать их пророчества и советы, как сражению, так и во всех случаях. В сухопутную же армию можно направлять и не ученых, простичков, в духе пророческом находящихся. Себе же Еленский назначил быть с 12 подручными пророками при главном армии правителе ради Небесного Совета. Сам же государь-император обязан управлять страной по гласу небесному, а для этого при нем должен постоянно находиться депутат Святого Духа, самый скупитель Кондратий Целиванов, и опробировать все тайные советы, ибо в нем полный дух небесный отцем и сыном присутствует. Вскоре и все правительство само вникнет в церковь таинственную, в конце концов истину скопчества все россияне уразумеют и всем державным многолюдством убелятся или, фигурально выражаясь, пересядут на белых коней. Даже упрямое священство присоединится к истинной церкви. Сановники усилятся во Христе возрождением, а род простолюдинов обрящится возрожден то и чин духовный, присоединяясь с сыновитым особом, примет Бога. Со соблюдением же благочестия в возрожденной России будут надзирать скопческие пророки. Для выдворения полного благочестивого порядка надо не так уж и много. Не ругаться, не клясться, не поминать имени дьявола, не пить кофе, вино и водку, не есть того, от чего ветры возбуждаются и похоть воюет на душу, запретить пиры, свадьбы, театры, маскарады, балы и качели, ну а заодно и очистить плоть от похотных соков и искоренить в себе грех Адама. И государственные мужи могут не беспокоиться о том, как будет происходить естественный прирост населения. В таком благочестивом скопческом царстве наступит полная и окончательная благодать, где и сами физиологические функции похоти и любострастия будут уже не нужны. Род же человеческий будет продолжаться от целования. Скопческая благодать, излившаяся на российское царство, сулила государству повсеместное преуспевание. Только министерия российская должна держать сие таинство премудро и иностранным землям не открывать. А не то и они, постигнув тайну благодати, начнут притворять в жизнь скопческие предписания. И по соблюдении тайны Россия будет всех сильнейшую победительницей. Императоры по всей видимости, что-то не устроило в этом проекте преобразования России. Записка осталась без монаршей резолюции. А за Еленским был установлен надзор. В течение целого полугода дотошные чиновники пытались достоверно доказать и установить, что Еленский все-таки является скопцом, а не кем-то другим. Когда же эта непростая задача была решена, его по отправили в спас Ефимии в Суздальский монастырь, где тогда содержались умалишенные. Под монастырским презрением Еленский, переименованный зачем-то в Алексея Михайлова, создал таки в Суздале небольшую, но сплоченную скопческую общину. Однако возглавлял ее не слишком долго. Его умер в 1813 году. На этом, собственно, и закончилась история одного удивительного государственного проекта. Финал оказался банальным и незаметным. И теперь нам, умудренным опытом последних лет, остается только даваться диву, как только не пытались обустраивать Россию за все долгие годы ее истории. А она, что самое поразительное, все еще продолжает как-то существовать, вопреки всем обустроителям и обустройствам. Вместо заключения. А Опрометчивая записка Еленского не повлекла за собой никаких гонений на скопцов. Через год сам Александр I приезжал на поклон к батюшке Кондратию Селиванову, чтобы узнать у него о видах на предстоящее сражение, которому было суждено произойти под Аустерлицем. Кондратий якобы ответил ему стихами: «Не даю благословения тебе явному царю, не ходи ты на войну без тебя врага уйму». Александр не послушался скопческого пророка и на войну пошел.